До посёлка добрались быстро. Номер дома подсказал охранник с Большой Охоты только после демонстрации удостоверения из прокуратуры. Так это молодой мужчина покачал головой. Они уехали пару часов назад. На чём уехали? Павел вертел головой, оглядывая ряд аккуратных домов, выстроенных в одном архитектурном стиле. На такси Куда поехали, знаешь? Багаж грузили, вступил в разговор Кирилл. Куда отправились, не знаю. Ну, таксисту надо спрашивать. И что, грузили не видел. А вот у коттеджа, я думаю, появились новые хозяева. Приезжали покупатели, желающие посмотреть дом Александровых. Мужчины осмотрели территорию возле дома, но кроме цветочного садика и теплицы других строений не оказалось. и дверь с запертыми замками не пускала внутрь. — Что будем делать? — пробормотал Кирилл, заглядывая в окна. — Ломать дверь. Ждать к санкции прокурора времени нет. Лиза где-то здесь. Они бы не стали грузить тело при таксисте. — А где автомобиль Лизы? — Я думаю, на ней в Москву приехала Жанна. Павел рыскал в теплице в поисках подходящего инструмента, для того, чтобы взломать дверь. Но я не нашёл машину в подземном гараже. Ну, скорее всего, бросила на какой-нибудь улице. Краснопёров удовлетворительно крякнул, подхватил секатор и небольшой ломик. Вот этим сейчас и воспользуемся. Лизу нашли в гостиной на полу. Она находилась без сознания, но пульс прослушивался. Вызывай скорую помощь. скомандовал Краснопюров и сам схватился за телефон, который выдернул из кармана куртки. Алёба, Черов, срочно проверь вокзалы и аэропорты. Ищем пару, муж и жена Александровы. Понимаю, что Александровых по столице как собак нерезанных, но только по имени Жанна немного. И имени мужа не знаю. Какие есть данные на них и фото, вышлю на почту. Он повернулся к Серебрякову, который уже вызывал неотложку, и перенёс Елизавету на диван. Ну что за народ эти женщины? Ведь она догадалась, кто пытался с ней расправиться, ничего никому не сообщила и поехала устраивать разборки. Заболотская пришла в себя уже в карете скорой помощи. Врачи интенсивно кружили над ней, прилагая все усилия, чтобы вернуть в сознание. Первым делом она сжала руку Кирилла и произнесла. «Мама звонила?» Потом вздохнула, понимая нелепость вопроса. «Ну да, куда она позвонит?» «На деревню дедушки». «Не волнуйся, твой телефон у меня, дверь закрыта, Мурзик накормлен». Мужчина склонил голову, приложил в руки Лизы к губам и прошептал. «Я никуда тебя больше не отпущу». А я никуда больше не убегу, Заболотская слабо улыбнулась. Ты нашёл кладбище? Всё готово, но об этом не сейчас. Надо сначала привести тебя в порядок. Скажи, как ты поняла, что это Жанна? Когда я увидела тело Саши на асфальте, то впала в ступор и ничего вокруг не замечала. А когда Краснопёров спросил: "Не видела ли я кого-то из знакомых?" То сосредоточившись на том дне, в памяти всплыла брошка. Какая брошка? Я пробиралась сквозь толпу к телу Саши, и взгляд остановился на брошке. Только у Жанны я видела такую. Но потом больница, смерть подруги, столько всего случилось, что память затёрла эту маленькую информацию. Она снова вздохнула, когда вспомнила то приехала спросить. Спросила на свою голову. Она погладила свой лоб. Дверь открыла сама Жанна. Я не успела даже слово сказать, как получила удар по голове. А потом они накачивали тебя снотворным, чтобы ты не помешала скопировать формулы с твоего компьютера и сбежать. Кирилл вспохватился. Ты была в этом доме раньше, у Александровых? Никогда. До сих пор не знаю, как выглядит её муж. Похоже, это он треснул у меня. Но как ты узнала адрес? Жанка как-то делала заказ по телефону из мебельного магазина. Я запомнила название посёлка Серебряные ключи, а уже на месте спросила у первой попавшейся женщины, которая копалась в саду по соседству. Неожиданно слезинки покатились к вискам. Думаю, эта Жанка отправила фотографии Евгения Соловьёвского. У неё имелась масса возможностей скопировать снимки с моего телефона. Это я сейчас понимаю, что подруга жутко мне завидовала. Всегда говорила, что я получаю всё без усилий, даже самые важные переводы мне достаются, а ей приходится постоянно находиться в стрессовой борьбе за место под солнцем. Не думай больше об этом. Всё позади. И я теперь всегда буду рядом с тобой. Серебряков переговорил с доктором, который принимал Елизавету, и выяснил, что жизни уже ничего не угрожает, но необходимо несколько дней понаблюдать за пациенткой. Важно взять анализы и выяснить, какой препарат вводили девушке. Главное избежать осложнений. Кирилл с чувством пожал руку врачу и отправился домой, чтобы собрать вещи и документы, которые необходимы Лизе в больнице. Вернувшись назад, отдал пакет медсестре в приёмном отделении, потому что в палату его не пустили, сославшись на процедуры и на то, что приёмные часы уже окончены. "Завтра, молодой человек, приходите завтра", улыбнулась, пожелая медсестра. Никуда ваша подруга не убежит. Ах, от моей подруги можно ожидать всё что угодно, подумал про себя Серебряков и побрёл к выходу. Лиза открыла глаза и снова закрыла. То, что она увидела, показалось сном. Возле кровати сидела мама и гладила её по голове. Заболотская протянула руку к руке родного человека и спросила: "Мамочка, Это не сон. Лизенька, деточка моя, в голосе матери прозвучали слёзы. Ну, не плачь, я уже в порядке. Девушка подтянулась на локтях и вгляделась в родное лицо. Как ты узнала, где я? Забыла, где работает твой отец и какие у него связи? Женщина мягко улыбнулась. Ты давно не звонила, и я заволновалась. А тут ещё Олег проболтался, что наша дочь справки наводит про каких-то людей. Я даже домой не заезжала, из аэропорта сразу сюда. Теперь тебя одну не оставлю. Мать промокнула носовым платком уголки глаз. Отец как-нибудь справится без меня, не маленький. Неожиданно дверь в палату отворилась, и на пороге оказался Кирилл. с огромным букетом роз. Лиза широко улыбнулась, махнула ему рукой, приглашая, и перевела взгляд на мать. Ты можешь спокойно вернуться к папе. Теперь я не одна.